Пассажиры космического корабля «Звездная бабочка-2» собрались перед огромным экраном. После того, как разгорелись первые конфликты, предварившие Третью мировую войну, мотыльки постепенно забросили все свои дела и теперь все время проводили у телеэкрана, передававшего новости с Земли. Первую реакцию... Но происходящее можно было выразить одной единственной фразой «К счастью, мы покинули эту планету, объятую огнем и утопающую в крови». Но вскоре на смену этой мысли пришла другая. Наши семьи, родители, братья и сестры, они все еще там, и им угрожает опасность. Наконец, всех охватило чувство вины». Если они там друг друга перебьют, то зачем нам выживать вдали от них? Мы бежали в тот самый момент, когда могли бы помочь одержать победу. Теперь мотыльки уже не так гордились кораблем и своими немалыми достижениями. Новости превратились в некое подобие наркотика. Плотно сжав ряды, Все внимательно следили за перипетиями Третьей мировой. Глаза мотыльков влажнели, когда они видели кадры, снятые до, во время и после того или иного события, причем с самых разных точек. Уши ловили малейшие реплики журналистов, которые, по всеобщему мнению, слишком отстраненно комментировали развернувшуюся драму. Со своей стороны Сильвен Тимсид, долго размышлявший над тем, как повести себя в непростой ситуации, предпочел молчать. Он установил в отсеке стулья и кресла, чтобы было удобнее сидеть перед экраном, и относился к происходящему как к футбольному чемпионату, на играх которого присутствуют, чтобы поддержать свою команду». В прошествии какого-то времени произошло то, чего все опасались, хотя и не говорили об этом вслух. Пассажир из Варанаси напал на другого уроженца Гуанчжоу, и вдруг все будто с цепи сорвались. Шиит набросился на сунита, хотя оба давным-давно отказались от религии, Сильвен Попытался было вмешаться, но и ему досталось. Миллиардер тут же понял, что агрессия представляет собой вирус, передающийся с помощью средств массовой информации. На смену гармоничному обществу, познавшему одно единственное потрясение в виде бунта, ностальгирующих по родине, пришли Homo sapiens, поддерживающие себя инъекциями адреналина. И то обстоятельство, что при отборе 144 тысяч пассажиров приоритетным правом пользовались холостяки, незамужние и сироты, ничего не меняло. Воспоминания намертво привязывали их к той или иной социальной группе. К определенному враждующему лагерю примкнули даже Немногочисленные мотыльки, призванные охранять общественный порядок Подобно свернувшемуся молоку появились две отличные друг от друга группировки На носу лагерь Ян, на корме Инь Последние возглавили те, кто, испытывая ностальгию по земле, стремился взять реванш Под контролем первых оказался генетический банк Они же подчинили себе рубку управления звездной бабочкой. Границей между ними служил кольцевой иллюминатор, расположенный посередине и позволявший обозревать все внутреннее пространство корабля. Вот так на звездолете, летевшем в космическом пространстве на расстоянии миллионов километров от Земли, тоже началась Третья мировая война.